Юстус Шоттель просветлел, как любой тщеславный и обожающий по хвалу артист. — Видишь, Шарли, я не бездельничаю и о фирме забочусь, и еще скажу тебе, что я установил очень интересные контакты, которые могут оказаться весьма выгодным для нашей компании. Понимаешь, под быком и ягненком я познакомился с необычным юношей, способным изобретателем. Да что говорить, сам увидишь и услышишь. Я его пригласил, он вот-вот подойдёт. Ручаюсь, когда ты с ним познакомишься, не познакомлюсь, прервал Шарлей. Я не хочу, чтобы этот юноша вообще видел меня здесь. Ни меня, ни моих спутников. Понимаю, заверил после краткого молчания Шоттель. Значит, ты снова уляпался в какое-то дерьмо. Можно сказать и так. Криминальная или политическая? Всё зависит от точки зрения. Ну что ж, вздохнул Шотт, или такие времена. То, что ты не хочешь, чтобы тебя здесь видели, понимаю. Однако в данном случае твои опасения беспочвенны. Юноша, о котором я говорю, немец. Родом из Майнса, бакалавр Эрфуртского университета. В Свиднице проездом, никого здесь не знает и не узнает, потому что вскоре уезжает. Есть смысл Шарле с ним познакомиться, стоит задуматься над тем, что он изобрёл. Это необычный, светлый ум. Я бы сказал, мечтатель, истинный вирмирабелис, поразительный мужчина. Увидишь сам. Громко и звучно разлился звон приходского колокола. Его призыв к ангелу, ангел Господень возвестил Марии. Молитва «Ангел Господень» по древней традиции произносится трижды в день, утром, в полдень и вечером. Подхватили колокольни остальных четырех свидницких храмов. Колокола окончательно завершили рабочий день. Наконец умолкли даже работающие шумные мастерские на Котельной улице. Уже давно разошлись по домам художники и подмастерья мастерской Юстуса Шоттеля, так что когда наконец явился обещанный гость, достойный знакомства светлый ум и мечтатель, в комнате с прессами оставались только сам метор Шимон Унгер, Шарлей Рейнован и Самсон Медок. Гость действительно был человеком молодым, ровесником Рейнована. Школяр сразу признал школяра, знакомясь, гость поклонился Рейновану несколько менее чопорно, а улыбнулся несколько более искренне. На пришельце были высокие ботинки и стесненные козловой кожи, мягкий бархатный берет и, И короткий плащ поверх кожаной куртки, застёгивающийся на многочисленные латунные крючки. На плече висела большая дорожная торба. В общем, он больше походил на бродячего трувере, чем на школяра. Единственное, что указывало на академические связи, был широкий Нюрнбергский кинжал, оружие популярное во всех учебных заведениях Европы, как среди студентов, так и у научных братий. Я начал пришедший, не ожидая, пока его представит Шоттель. Бакалавр Эрфуртской академии Йоган Генсфлеш фон Зулгелох zum Gutenberg. Это несколько длинновато, поэтому обычно я сокращаю имя до Гутенберга. Йоган или как у вас принято? Ян Гутенберг. "Похвально", ответил Шарль. «А поскольку я тоже сторонник сокращения вещей и предметов непотребно длинных, перейдем, не мешкая, к делу». «Чего касается ваше изобретение, господин Ян Гутенберг?» «Печатание». «Точнее, печатание текстов». Шарлей равнодушно перелистал лежащие перед ним ксилографии, вынул и показал одну... на которой под изображением Святой Троицы значилось «Бенедикте попули деу ностро» «Благословите народы Бога нашего» Псалом 65 «Знаю», — слегка покраснял Гутенберг, «знаю, господин, что вы имеете в виду». Однако рекомендую обратить внимание на то, что для изображения на вашей ксилографии этого не очень длинного, согласитесь, текста — Гравировщику надо было бы кропотливо резать по дереву два дня. Если он при этом ошибся хотя бы в одной букве, то вся работа пошла б на смарку. И пришлось бы все начинать с изного. А если бы понадобилось создавать гравюру, скажем, для всего 65-го псалма, сколько бы потребовалось времени? А на все псалмы? А на всю Библию? Сколь долго... Не иначе, как вечность прервал Шарлей. Изобретение же вашей милости, как я понимаю, сводит на нет недостатки, присущие работе по дереву. В значительной мере. Любопытно. Если позволите, я продемонстрирую. Йоган Генсфлейш фон Зургелох zum Gutenberg раскрыл торбу, высыпал содержимое на стол. И взялся за работу, громко описывая свои действия. Я изготовил, говорил он и показывал, из твёрдого металла кубики с отдельными литерами. Литеры на кубиках, как видите, вырезаны выпуклыми. Я назвал это патрицей. Оттиснув такую патрицу в мягкой меди, я получил матрицу, догадался Шарль. Это ясно. Выпуклые подходят к вмятым, как папа к маме. Слушаю дальше, господин фон Гутенберг. В углублённых матрицах, продолжал бакалавр, я могу отлить столько букв штаб, то есть букв, сколько захочу. Вот таких прошу взглянуть. Буквы, кубики, которые идеально прилегают друг к другу, я укладываю в соответствующем порядке. Вот в эту рамку. Рамка небольшая, служит лишь для демонстрационных целей, но нормально, извольте взглянуть, она имеет размер страницы будущей книги. Как видите, я устанавливаю длину строки. Вкладываю к линии, чтобы создать ровные пробелы и отступы. Сжимаю рамку железной обоймы, чтобы все это у меня не рассыпалось. Смазываю тушью, той самой, которую используете вы. Можно попросить помочь господину Унгер. Клоду под пресс на этот лист бумаги. Господин Унгер винт. И, пожалуйста, готово. На листе точно посередине отпечатанное чётко и чисто было видно. И юбила ТДО Омнистера Псалмим 10е номени Эуис. 65-ый псалом хлопнул в ладоши Юстус Шоттель. Как живой. Это поразительно согласился Шарлей. Но господин Гутенберг, я поразился бы ещё больше, если бы не то, что должно быть 10е номени Эуис. Эойс. Ха-ха! Бакалавр рассвёл словно студиозус, которому удалась шутка. Я сделал это сознательно. Намеренно допустил ошибку в составителя, то есть наборщика, чтобы только продемонстрировать, с какой лёгкостью можно произвести корректировку. Ошибочно поставленную бук штабу я вынимаю, но её место ставлю нужную. «Винт, господин Унгер?» «И вот, текст исправлен!» «Браво!» — сказал Самсон Медок. «Браво! Брависсимо!» «Это действительно впечатляет!» Не только Гутенберг, но и Шоттель с Унгером раскрыли рты. Было ясно, что они удивились бы меньше, если бы заговорил кот, статуя святого Луки во дворе или Себастьян с огромным фалосом. Внешность, пояснил откашлевшийся Шарлей, порой обманчива. Вы не первые, и наверняка не последние, добавил Райнон. Простите, развёл руками гигант, не мог сдержаться, будучи, как ни говори, свидетелем изобретения, которое изменит лицо эпохи. Ах, расцвел Гутенберг, как расцвел бы любой артист, радующийся по хвале, пусть даже и произнесенный скребущим потолок великанам с физиономией кретина. Так оно и будет! Так и не иначе! Представьте себе, господа, научные книги в десятках, а когда-нибудь, как бы смешно это сегодня не звучало, возможно, и в сотнях экземпляров, без изнурительного и многовекового переписывания. Отпечатанная и общедоступная мудрость человечества. Да-да. А если вы, многоуважаемые господа, поддержите моё изобретение материально, то ручаюсь, именно ваш город, пресветлая Свидница, во все времена будет славиться как место, в котором возгорел светильник просвещения, как место, из которого по всему миру распространился цветочк знания. Воистину, проговорил помолчав Самсон Медок своим мягким и спокойным голосом Я вижу это очами души моей Массовое изготовление бумаг, густо покрытых литерами. Каждая бумага в сотнях, а когда-нибудь, как бы смешно это ни звучало, возможны и в тысячах экземпляров. Всё многократно размножено и широко доступно. Ложь Бредни, шельмовство, пасквили, доносы, чёрная пропаганда и убеждающая толпу демагогия. Любая подлость облагорожена, любая низость официально, любая ложь правда, любое свинство достоинство, любой зачуханный экстремизм Революция! Любой дешёвый лозунг мудрость. Любая дешёвка ценность. Любая глупость признана, любая дурь увенчана короной. Ибо всё это отпечатано, изображено на бумаге, стало быть иметь силу, стало быть обязывает. Начать это будет легко, господин Гутенберг. и запустить в дело, а остановить? Сомневаюсь, чтобы в этом была необходимость, как бы всерьёз сказал Шарль. Я гораздо больше реалист, чем ты, Самсон. И такой популярности изобретению господина Гутенберга не пророчу. И даже если действительно оно пошло бы в предсказанном тобой направлении, Но это можно, да, можно будет остановить простым как дышло методом. Будет создан перечень запрещённых книг. Индекс. Гутенберг, ещё недавно сиявший как солнце, пригас. Помрачнел так сильно, что Рейн ван Ну стало его жаль. Значит вы Не видите вы моего изобретения будущего, проговорил Иоган спустя минуту гробовым голосом. С истинно инквизиторским рвением, усмотрев его тёмные стороны, и совсем как инквизиторы не дать себе ни в светлые, светозарные, самые яркие, ведь можно будет печатать и тем самым широко пропагандировать слово Божие. Что вы на это ответите? Ответим. Губы Шарлье искривились в ехидной усмешке. Как инквизиторы, как папа римский, как соборные отцы. Вы что ж, господин Гутенберг, не знаете, что об этом сказали отцы соборные? Сакрапажина, святое слово должно быть привилегией духовенных лиц, ибо только они способны его понять. прочь от него светские кочерыжки. Издеваетесь? Рейнован думал так же, потому что, когда Шарлей продолжил, то вовсе не скрывал ни насмешливой ухмылки, ни насмешливого тона. Светским, даже тем, которые обладают минимальным разумом, достаточно проповедей, лекций, воскресных евангелий, повествований и моралей. А те, кто в конец умирал, у бог духом пусть познают писание по вертепам кукольные представления и мираклям религиозные драмы изображающие чудесные события из жизни святых страстным служением и крёстным ходам распевая лауды и пялясь в церквях на статуйки и картинки а вы хотите отпечатать и дать этой тьметь мущи священное писание А может, вдобавок ещё переведённое на народный язык, чтобы каждый мог его читать и по-своему интерпретировать? Вы хотите, чтобы дело дошло до этого? Мне вовсе нет надобности, спокойно ответил Гутенберг. Ибо это уже случилось, совсем недалеко отсюда, в Чехии. И как бы дело ни пошло дальше, ничто уже не изменит не этого факта, ни его последствий. Хотите вы того или нет, мы стоим перед лицом реформ. Наступила тишина. Рейн Иванову показалось, что повеяло холодом. От окна со стороны совсем недалекого монастыря доминиканцев, в котором размещалась инквизиция. Когда гусы сожгли в Констанции, отважился прервать затянувшееся молчание Унгер. Взлетело, говорят, из дымы пепло голубица. Говорят, знак того, что приидёт новый пророк. Да, потому что и времена такие, неожиданно взорвался Юстус Шоттель. Ничего больше, только подхватить да написать какие-нибудь призывы и прибить их, курва его мать, на дверях какой ни то церкви. Шёл Лютер со стола: "Прочь, наглый котяра". Снова стояла долгая тишина, в которой послышалось полное удовлетворение мурлыканье кота Лютера. Тишину прервал Шарлей: "Наплевать на догмы, доктрины и реформы", сказал он. "Я утверждаю, что одно мне нравится. Одна мысль радует меня сверх меры". Если ты, Ваше Милость, с помощью своего изобретения напечатаешь книг, то вдруг да люди начнут обучаться чтению, зная, что есть тексты, которые следует читать. Ведь не только спрос рождает предложение, но и висы верса. Ведь в начале было слово in principio erat verbum. Разумеется, главным условием должно быть, чтобы слово, то есть книга, была дешевле, если не талии игральных карт, то хотя бы бутылки водки, ибо сие есть проблема выбора. Подводя итоги, скажу, знаете что, господин Ян Гутенберг? Отметая его недостатки, я, как следует подумав, все же прихожу к выводу, что ваше изобретение вполне может оказаться неприятным. эпохальным. Ты просто с языка у меня сорвал шарлей, сказал Самсон Медок. С языка сорвал. Значит, лицо Бакалавра опять прояснилось. Вы пожелаете спонсировать? Нет, отрезал Шарль. Не пожелаю. Эпохальность, эпохальностью, похальностью, но я, господин Гутенберг, занимаюсь здесь интересами